Монастырские вотчины и государства. Не так очевидно, но не менее сильно затрагивало монастырское землевладение и интересы государства и служилого класса, сходные по отношению к этому землевладению. Обилие денег давало монастырям возможность, возвышая покупные цены, перебивать продажные земли у других покупщиков, особенно у слабосильных служилых людей, и доставило монастырям господство на земельном рынке. Дети боярские жаловались правительству, что мимо монастырей вотчин никому ни у кого купить не мощно. Мы уже видели, какие земельные операции совершали монастыри посредством вкладов со сдачи и с придачей. При неумеренной заботливости об устроении души земельные вклады часто соединялись с ущербом для законных наследников, родичей и даже собственной семьи и вкладчика и получали одиозный характер. Иные отказывали в монастыре свои вотчины по душе, чтобы эти вотчины ближнему их роду не достались. А чтобы родичи не могли воспользоваться своим правом выкупа, завещатели или вкладчики назначали такие высокие выкупные цены вкладным вотчинам, что выкуп их становился невозможным. Иной отказывал в монастырь все свое имение, оставляя жену без всякого обеспечения, и только просил братью, жену его наделите, им государем Бог известит. Особенно тяжело читается вкладная 1580 года одной вдовы. Свою вотчину, отца своего благословения, она отказывала в монастырь по душе отца и по своей. У нее было два сына, один четырех лет, другой полугоду, и она просит архимандрита с братьей пожаловать тех моих детишек по дворам не пустить» такими разнообразными путями служили и вотчины, бывшие под спорьем поместья, уходили из служилых рук. В монастыри, вынуждая правительство для поддержания военно-служебной годности своих слуг возмещать их вотчинное скудение усиленными поместными и денежными окладами. Чтобы остановить или хотя бы только упорядочить этот уход земли из служилой среды вне служилую В XVI веке стали запрещать монастырям без доклада государю покупать, брать в заклад и по душе вотчины у служилых людей. Монастырское землевладение создавало государству и ему классу еще другое затруднение. Мы уже видели, как боялись за свои земли казенные крестьяне, по соседству с которыми возникал монастырь. Это опасение разделяли и соседние землевладельцы, и оно нередко оправдывалось для тех и других. Земли их так или иначе отходили к монастырю. И спрашивая себе широкие привилегии по под этим и повинностям, монастыри могли заселять свои пустыши на льготных условиях, перерезывая крестьян с соседних казенных и владельческих земель, отнимая тяглых и оброчных плательщиков у крестьянских обществ и у служилых землевладельцев. Уже к половине XVI века монастырское землевладение достигло обременительных для государства размеров. Один из англичан, бывших в Москве в это время, писал, что «в Московии строится множество обителей, получающих большие доходы с своих земель, ибо монахи владеют третьей частью всей земельной собственности в государстве». Эта пропорция, схваченная на глаз недобытые точным исчислением. Но неполные поземельные описи, сохранившиеся от того века, показывают, что она вообще не особенно далека от действительности, а по местам близко к ней подходила.